Глава 13 Дождик действительно начался, но ну уже тогда, когда я доехала до нового места работы. Ну вот, даже новый зонт не пригодился. Офис в это раннее время еще спал. Работала лишь половина коллектива. Как я позже узнала, некоторые приходят к обеду, но зато сидят до позднего вечера, потому что в голове рождаются гениальные и интересные идеи, которое нужно воплотить как можно скорее, а то можно что-то и забыть. Мой рабочий стол находился в небольшом светлом кабинете на троих. Дверь не закрывалась, потому что все, кто проходил мимо, обязательно здоровались или махали рукой в знак приветствия. Для меня подобное было в новинку, но при этом чувствовала себя довольно уверенно и хорошо. Боевой настрой отстаивания границ сменился на дружелюбие. «Во время утреннего чаепития было принято по утрам настраиваться на работу, пить кофе или чай, а кто-то даже приносил какао или горячий шоколад. Меня даже пару раз обняли, когда заприметили. «Тебя в нашем коллективе не хватало», выдала невысокая, коротко стриженная девушка Вика, которая буквально пять минут назад держала меня в своих объятиях. «Я забегу к тебе через час», посмотри пожалуйста что мне можно добавить на этом мы сошлись пока я работала над проектом благоустройства дворовой территории ко мне пару раз подходили познакомиться потому что толком моего имени так и не запомнили потом парень с вьющимися волосами и довольно редким именем платон принес небольшую деревянную подставку на которой было вырезано мое имя вот поставил он на стол «А то некоторым неловко к тебе подходить». После этого процесс общения пошел проще, веселее, и даже кто-то потом притащил ко мне свой кактус, чтобы я присмотрела за ним, пока этот человек будет в отъезде пару дней. Вика прибежала ровно через час и пятнадцать минут. «Вот», — на стол она поставила свой ноутбук с проектом какого-то мини-парка. «Что сюда поставить? Посадить?» — уточнила я. В общем-то, спасибо большое тем коллегам, которые с негодованием научили меня всему. Теперь я могла чему-то научить других. Через два часа мы завершили черновой проект, за что мне дали молочную шоколадку с орешками. Девушка выскочила от меня с воплями «Получилось!» Я же смотрела ей вслед и улыбалась. Собственно, я заметила, что тут принято друг другу помогать. Не стыдно обращаться за помощью и всячески поддерживать товарища. Время от времени писал Игорь. Больше он не пропадал, да и я стала отвечать на его сообщения и звонки. Он не спрашивал, куда я устроилась, чем занимаюсь, зато охотно делился тем, что делал сам, куда ехал, с кем встречался. Одним словом, доверял мне даже ту информацию, которую, вероятно, рассказывать было нельзя. Распрощавшись до вечера, бывший начальник ушел работать, добиваться своих целей, но я продолжила работать над своими. Со мной в кабинете было еще два человека. Девушки-близняшки пришли после обеда. Очень обрадовались, когда узнали, что теперь не одни, уточнили, над каким проектом я сейчас работаю и предложили свою помощь по созданию освещения. Вот после их вмешательства в мою работу Поняла, что проект по итогу окажется в разы лучше, с таким-то многогранным подходом. Юра появился в кабинете около трех, оценил продвижение работы и уточнил, все ли мне нравится. Все отлично, заверила молодого человека, обращая внимание на то, как на него смотрит одна из сестер. Супер, тогда работайте. Парень перехватил направленный на него взгляд чем сильно смутил мою коллегу, которая жутко покраснела и опустила голову. «Оль, не хочешь сходить вечером в кафе?» «Хочу», — быстро протаратурила девушка с недоверием, глядя на парня. «Но с коллегами же можно встречаться только по рабочим вопросам?» «Уже нет», — произнес парень. «Правила изменились, когда о них узнал начальник. Тот, кто это придумал...» «Покинул стены нашего прекрасного места». Девушка от этих слов даже на ноги подскочила, но потом села обратно на стул и улыбнулась. «Вот это да!» «Да тут страсти кипят похлеще, чем на прошлом месте работы». Удивительная новость довольно быстро разошлась по отделам. И, сдается мне, сегодня у многих будет прекрасный вечер. «У меня тоже будет, попозже, когда Игорь вернется. Так что не завидую никому, а просто терпеливо жду. В пять вечера черновой проект был завершён. Работы впереди ничуть не меньше, но это уже тонкости. Сейчас же я собрала сумку и спустилась на первый этаж. Именно там меня и настиг телефонный звонок. «Привет!» Улыбка сама появилась на лице, когда услышала голос Игоря. «Привет!» «Справился?» Понимаю, что на решение всех проблем нужно потратить намного больше времени, но все же не могла не спросить. Сдвиг пошел, заверил Игорь, даже в мою пользу. После этого мы синхронно рассмеялись, примерно понимая, что сломить бывших родственников мужчине удалось. Немного терпения и нервов, все будет в руках этого удивительного человека. Помнишь тот проект, который мы делали совместно? Уточнил Игорь. Разве такое можно забыть? сказала я, намекая на то, что было до и во время этого самого проекта. Такое забыть никак нельзя, с теплотой в голосе произнес мужчина. Его приняли, а финансовую сторону госпоряна решила платить лично, то есть данная работа не проведена через бухгалтерию. Ого, а так можно было? уточнила. Нет. Но кого это уже волнует? Половина за этот проект у тебя на карте. Вот это еще одна приятная новость, обрадовалась я. На ипотеку положу. Быстрее покрою. Маша, я вот тебе не говорил. Это что-то связано с твоими родственниками? Сразу уточнила, перепугавшись не на шутку. Но «Ну нельзя же делать такие резкие переходы от хорошего в сторону непонятного. Нет, рассмеялся босс. «Я квартиру купил». «Отлично же». «Да, но дело в том, что свою прошлую квартиру я продал. По договору в ней еще хранятся вещи, но не более того. Поэтому мне временно негде жить, и нужно делать ремонт». «Еще один переезд» — с ужасом в голосе произнесла я. «В целом я знаю, как тебе помочь». «Правда? И как же решить эту непростую задачу?» Я знаю, кто тебя может приютить, что решает уже половину проблемы. Ну и обои поклеить мы можем вместе. Я в этом деле профи. Мебель тоже могу собрать. Только шкаф держать сам будешь и поднимать. Он тяжелый для меня. Ты прелесть, проговорил босс. Точно? А то обычно меня называют бедой или катастрофой. И не без этого. «Зато не просто беда, а беда любимая». Тут у меня сердце забилось бешено. «Все, меня зовут. Удачи!» – прошептала я, окрыленная новыми открывшимися данными. «И как споткнусь?» – поняла Вселенная. «В облаках не летаю. Тут намечается еще один ремонт, а у кого-то переезд».